На работу ушло больше месяца. Выкопав выше пояса канаву, Янис закрыл её кругляком, сверху заложил дёрном. Подземный ход начинался под нарами, в дальнем углу, и заканчивался за пригорком в густых зарослях пихтача. Общая протяжённость составил около 70 шагов. Этого было достаточно, чтобы незаметно скрыться от тех, то пришел бы за его жизнью. Чтобы не застали плохо или спящим, на двери зимовья закрепил прочный черемуховый засов. На ночь закрывал окно деревянной доской. На случай, если кто-то придет в избушку в его отсутствие, на крыш соорудил палку с вешкой. Уходя в тайгу, закрывал дверь, поднимал вешку. Если дверь открывалась, веревочка срывала ее из пазов, и та падала. Это был своеобразный условный знак, который можно видеть издалека, как предупреждение об опасности. С этого дня по тайге я не стал ходить с карабином. Ружье держал в дупле кедра неподалеку от выхода из подземного хода, и брал его только осенью, во время промысла пушного зверя. В тот год так и не пошел на поиски старообрядцев, и хватило времени. Пока обустраивал средства защиты, созрел овес, подошла картошка. После уборки надо было ловить рыбу, добывать мясо, а потом поднимать ловушки начинать охоту. Однажды, пересматривая записи и учет дней, с грустью заметил, что прошел год с того дня, как пришел сюда по наказу отца. Сколько осталось жить здесь, не мог представить. Следующие полгода прошли в обычных заботах. Я не соохотился, готовил дрова, убирал снег, молол в ступе овес, уделывал шкурки добытых зверьков. Днем старался загрузить себя работой, чтобы скоротать ночь. Это получалось неплохо. Вставая рано и укладываясь спать поздно, он не страдал бессонницей. Смирился с положением, относился ко всему спокойно как будто жил так с младенческих лет. И все было бы ладно, если бы не сны. Память периодически ворошила прошлое. Ему снились родной дом, отец, мать, братья и сестра, любимая девушка. От этого никуда не спрятаться. Он был среди них, жил, работал, любил. Просыпаясь утром, он долго не мог собраться с мыслями. Однажды заметил, что с каждым прожитым днем в тайге все реже снилась деревня, родные, любимая девушка. Их заменили обычные переживания и проблемы, происходившие с ним здесь. Вот он ходит по лесу, проверяет ловушки, досадует на то, что сахатый порвал веревку и убежал от выстрела. Или возмущается, что на осиновой горке живут ранее невиданные, незнакомые птицы и животные. Которых он никак не может выследить Поймал себя на мысли, что дичает Становится подобен лесному зверю Испугался этого Но изменить что-то было невозможно Убитый Клим Гора не снился ни разу В первый вечер после случившегося Я не вздумал, что разбойник теперь не оставит его никогда Будет мучить кошмарами Однако Варнак всего лишь раз привиделся в другом образе, не страшным и агрессивным, а понурым и спокойным. Посмотрев на него усталыми, виноватыми глазами, он опустил голову, повернулся и ушел в тайгу. От этого видения я не проснулся утром уверенным. Его не мучили угрызения совести за убийство человека. Понял, что Клим Гара не считает его виновным в содеянном преступлении. Значит, за ним не было греха. Весна 1939 года постучалась в дверь приятными хлопотами. В апреле я Янис начал вырубку леса вокруг участка. Урожай прошлого года позволял увеличить площадь посевов в два раза. Из 12 лунок накопал в сентябре 6 ведер картошки. Клубни были на удивление большими и ядрёными. Сказывал с новой земля и тщательный уход. Не жалея себя, Янис часто полол огород, вырывая сорняки и траву. В лунках находились по 10-19 картофелин, Самая маленькая размером с кулак. Зимой Янис хранил его в зимовье в ямке под нарами, ревнево берегая от мышей. За все время до весны позволил съесть около ведра картошки. Понемногу добавлял ее в суп и мясо. В этот раз решил посадить имевшиеся пять ведер, для чего требовалось увеличить посадочные земли. Двадцать три зернышка пшеницы дали полкружки семян. Он сохранил их всем. Хотел посадить, а осенью собрать уже не меньше литра ядреных зерен. Если так будет дальше, через два года можно есть свой хлеб. Перетирая овес на камнях, парень позволял себе печь одну лепешку в неделю. Замешивал ее на воде, поджаривал в сковородке на внутреннем жиру, добытую осенью Сахатова. Мука кончилась в декабре, крупы еще раньше. Жены и сухари вспоминались наслаждением. Основной пищей служили мясо и рыба. Сходить к дальним горам, взять хоть часть муки и соли с лабаза, Айвар, Айвара Снигура думал давно. У него было для этого достаточно времени зимой, но он не хотел лыжами на снегу показывать дорогу к чужому зимовью. К тому же не пускала совесть. Нельзя брать такие чужие продукты. Этот неписанный закон ему постоянно твердил отец. Не бери без спроса, будешь спокойно спать. Я не срос послушным сыном, никогда и ни у кого ничего не брал, не спросив. Но сейчас все по-другому. Дядька Айвар Снигур с зятем не были в зимове два года. Об этом знал точно. При заходе или выходе на свой участок они всегда заглядывали к ним на ночлег. Если это так, то мука без надобности все равно пропадет. Прогоркнет. К тому же юноша напишет записку и перечислит то, что взял. И вернет при первой же возможности. Сходить к дальним горам решил после того, как посадит овес, пшеницу и картофель. Как предполагал, участок земли в этом году увеличился почти в два раза. Когда вскопал землю, промерил шагами границ Длину получилось 22 шага в ширину 27. По таежным меркам, поляна чистой земли была небольшим полем, так как отвоевать в лесу место под солнцем не так просто. Довольный результатами произвел посадку и вечером того же дня стал собираться в дорогу. Конец мая. Утром перед тем, как идти, открыл пухлую тетрадь. Взял в руки маленький, сточенный ножом карандаш. Теперь записывал только знаменательные события. Начало или окончание промысла, когда поймал в петлю сахатого или количество рыбы. Для себя. Схватка и убийство Клим-горы были отмечены одному ему понятными короткими фразами. «Был чужой, он ушел домой». Августа 21 года 1938. Сегодня сделал соответствующую запись. Пошел к Дальним горам, в гости к дядю Айвару. Май 28 года 1939 года. Положил дневник в укромное место под нары. Подумал, что надо не забыть посмотреть в избушке дяди Айвора карандаш. Знал, что тот и зять также пользовались записями на бумаге. Путь лежал не близкий, к кусте Безымянки до Рыбной реки. Там вниз по течению, до второго порога и влево, под дальние горы. Полтора года назад на лыжах туда и обратно он сходил за пять дней. Сейчас, когда ночь коротка, день длится 20 часов в сутки, запланировал вернуться на третий день вечером. Можно было пойти тайгой напрямую сократить путь, но парень решил идти берегом. Любая река — артерия жизни, вероятность встреч с людьми здесь больше, чем в глухой тайге. Первую часть перехода преодолел быстро, не задерживаясь. От устья безымянки пошел медленнее, стараясь держаться за деревьями. Шел скрытно, внимательно просматривая открытое пространства. Надеялся увидеть лодку или след человека, да все бесполезно. Бурная, грязная от таявших снегов река пустовала. На всем расстоянии видел переплывавшего с берега на берег лося. На этом наблюдения закончились. Вероятно, сейчас было не время для рыбалки. Плавать на лодке в стремительных водах между подмытых деревьев и коряк было подобно безумству. Тем не менее, люди здесь были. Вдоль берега тянулась небольшая, часто терявшаяся в кустах и завалах, тропа. В основном на ней печатались старые и свежие следы сахатого и медведя. Но, присмотревшись более внимательно... Дважды Янис различил на ней замытую водой поступ копыт лошади, а в одном месте на засохшей грязи явно просматривались отпечатки человеческих ступней в броднях. Следы были старые, возможно, прошлогодние. Как ни старался, не смог разобрать их направление определить, сколько людей здесь проходило. Где-то на половине дороги за круглым поворотом после скалистого прижима Янец вдруг вышел на стоянку. Небольшой балаган представлял собой бревенчатую трехстенку с покатой крышей из еловой коры. Перед ним на некотором удалении находилось кострище. Несмотря на размеры, в стенах могли поместиться 3-4 человека. На это указывала толстая лежанка из пихтовых веток, наваленных на нары из колотых досок. В разное время года люди останавливались здесь на ночлег. Судя по обуглившимся бревнам и залев, в последний раз люди ночевали здесь несколько дней назад. Картофельные очистки, луковая шелуха и рыбья чешуя в стороне подсказывали, что кто-то варил уху из хариуса. Вероятно, это были рыбаки. На берегу, на песке среди прочих следов пребывания человека Были хорошо видны следы, вытянутые из воды долбленки Радостный Янис не находил место на берегу, проверяя осматривая все вокруг Смотрел на реку и противоположный берег, стараясь найти лодку или людей Не сомневался, что это были старообрядцы День клонился к вечеру, решил заночевать здесь Хотел и надеялся встретиться со староверами Всю ночь до утра не спал, жёг большой костёр, наблюдал за рекой. В какой-то момент хотел разрядить карабин в воздух, но передумал. Выстрел мог привлечь внимание. Почему-то вспомнился Клим гора Сейчас, кроме старообрядцев в тайге могли быть те, с кем не хотелось встречаться. Ёлка, всё это время находившаяся рядом, как обычно сохраняла спокойствие. Свернувшись клубочком под елью, собака не чувствовала посторонних запахов. Лишь один раз, под утро, навострив уши, втягивая влажным носом воздух, долго смотрела в тайгу за реку, но так и не залаяла. Возможно, там был какой-нибудь зверь, или староверы, скрываясь за деревьями, не пожелали встречи с ним. Их можно было понять. Старобрядцы народ скрытные, с чужаками идут на контакт очень неохотно, поэтому прячет свои деревни в такой глуши, где найти их очень трудно. С восходом солнца Янис продолжил свой путь. Твердо решил, когда пойдет назад, не считаясь со временем, остановится здесь, спрячется в укромном месте и будет дожидаться хозяев балагана. К зимовью Снигуров пришел к обеду. Не ожидая там никого встретить, шел не спеша, не таясь, тяжело ступая по тайге. Ёлка бежала где-то в стороне, отстала, не предупредила его о посторонних. Да и он не сразу почувствовал запах жилого помещения. Хватив носом дым, парень остановился, отскочил за ствол кедра, снял с плеча карабин. Хотел осторожно уйти назад незамеченным, но... Глухой голос на родном латышском языке облил сердце кипятком, заставил вздрогнуть. «Не спеши бежать, говорить будем». Он присел на подкосившихся ногах. «Поймали». Повернулся лицом к говорившему. Увидел в десяти шагах между пихтами бородатого мужика с ружьем на плече. А тот шагнул навстречу, не переставая улыбаться. Приветливо заговорил на знакомом наречи «Я тебя давно заприметил. Когда ты еще там, вон, вдоль ключа по косогору шел», — сказал рукой. «Шумно ходишь, как медведь, поэтому себя и выдал». Незнакомец подошел на расстояние двух шагов, встал, оглаживая рукой бороду. По голубым приветливым глазам широкой добродушной улыбке я не сузнал едво. Едва слышно, будто прибитый к колотам прошептал: "Дядька Юрис?" "Признал парень, раскидывая для объятий руки, ответил тот и загреб его в охапку. Вот уж единая, родственная душа явилась. Долго обнимались, на миг оторвавшись, смотрели в глаза друг другу. Потом опять прижимались плечами, пока хозяин зимовья не потянул Яниса за собой. ошли в хату. Что это я гостя в завале держу? На ходу, задавая вопросы, дядька Юрий сам же на них отвечал, хаотично рассказывал последние события, путаясь в словах и перебивая мысли в голове. Заметно, как он рад встрече. Янис чувствовал себя самым счастливым человеком за последние полтора года. Впервые за все время одиночества встретил не только знакомого, но и родного человека. Это был Юрис, зять дядьки Айвара Снигура, и он приходился двоюродным братом его отцу Марису. Стараясь ставить хоть слово в быструю речь дядьки Юриса, Преданно смотрел в лицо, переживая дорогие минуты встреч. Теперь он не один. Я здесь уже год с прошлой весны. По насту пришел, так и живу. С продуктами тяжело. Мука кончилась, круп немного осталось, соль на исходе. На мясе да на рыбе держусь. На реку стараюсь не ходить, только для встреч со староверами. Ты видишься со старообрядцами, перебивая его, вставил слово Янис. Да, но не часто. Я им пушнину, они мне продукт. Прошлым летом три раза встречались. Нынче только один. Недавно, три дня назад. Да что это я затороторился? Ты о себе расскажи. А что я, собираясь с мыслями, задумался Янис и тяжело вздохнул. Вторую зиму перезимовал. «Осенью охочусь, рыбачу, картошку и овес посадил, пшенички немного». «Картошку я овес?» — изумленно поднял брови Юрис. «Ну ты молодец, ай да хозяин!» «А я только думал, но зерна нет. И много?» «Нет, так себе раскопал пару десятин». «Вот тебе, ай да Янис, ай да молодец, хозяин!» «С тобой не пропадешь!» — суетился возле него тот. «Да мы теперь с тобой тут протянем!» «Да что же это я стою? У меня вон лепешки свежие, староверы муки дали, мясо копченое, рыбы есть! Давай-ка, кормить тебя буду!» — и потянул за плечи. «Проходи в избу!» Пока Юрис накрывал на стол, Янис разобрал свою котомку. Выложил все, что было у него с собой поинтересовался. «Соль есть!» Я ж за солью пришел. Хотел взять у вас на лабазе в долг. Приходил сюда две зимы назад, видел. Так это ты был у нас, развел руками Юрис. То-то я смотрю, что кто-то наверх лазил, вешку сбил, но ничего не взял. бы бродяга, медведь или росомаха пользовались, ничего бы не осталось. А так все цело, хоть и немного запасов хранилось. Опять заходил по зимовью. Ну, соль есть, малость. Староверы вон пут дали, да, крупы полмешка. К не обещали еще переплавить. Ничего, Янька, протянем. Сел напротив, за столом, и заговорщица щаски подмигнул, указывая глазами на берестяной туез. Мне вон соседи в довесок еще и медовухи дали. Думал сразу с горя выпить, но как будто знал, что ты явишься. За стенами избы послышался легкий шорох. Юрис скачал с места, схватился за ружье, Янис предупредил его. Не стреляй, это елка догнала. Собака? Ты с собакой? Не поверил тот, но увидев появившуюся в проходе лайку, опять довольный раскинул руки. Ну ты, Янька, вообще молодец. Теперь, как говорится, у нас нос, глаза и уши есть. А то я по ночам скакиваю каждого шороха пугаясь. Присел назад за стол, опустил голову. А у нас ведь, когда тестя забирали, всех собачек перебили. Он налил по кружкам, подал Янису. Пей, тебе ведь уже, пожалуй... Сколько будет? 19 Два дня рождения тут встретил. Ишь как. А вроде все пацаном было. Смотри, в раз вырос, парнем стал. Тайга-то она, дорогой ты мой, сопляка мужика превращает. Нет уже? Вздохнул. Почти 40 Ну давай, не держи. Пригубим помаленьку за встречу. Посмотрим, что там староверы на Альве. Выпили. Пока Юрий закусывал, я, не с воспользовавшись молчанием, спрашивал о главном. «Как там? Что там?» «Как там?» После некоторого молчания задумчиво начал рассказывать тот. «Плохо все? Ничего хорошего. Я ведь после того, как год назад сюда пришел, один раз только на выселках и был, к дому подходить побоялся». Дождался Кристинку, свою жену, у речки в Тальниках, когда та за водой пошла. Ночь одну провели в бане, нетопленной на не задворк. Под утро она мне вещи собрала, да, в тайгу отправила. Даже ребятишек не посмотрел. Рассказчик опустил заблестевшие глаза, резко поднес к губам кружку с медовухой, допил остатки, ставил на стол. Закусил копченым мясом с Сахатова, проживав, продолжил. Ты-то вон хорошо, что тогда в тайге был. Я же ведь, когда за тестем пришли, едва успел в нижнем белье на сеновал заскочить. Хорошо сено полным-полно было, а так бы замерз. Потом мне туда крестинка тулуп до одеяла притащила. Так всю зиму до марта там и прожил, скрываясь. Они тогда меня десять дней караулили. Потом через день да каждый день наведывались, арестовать хотели. Кое-как дотянул до нас-то, да сюда перебрался. Здесь как-то безопасней, что ли. А как же, как же там мои? Где отец, братья? Холодея спросил Янис. Не знаю, Янька, ничего никому не ведомо. Как забрали, так, ни слуху, ни духу. Может, на севера заслали, или в тюрьме сидят. Полдеревни мужиков нет, только за что? Сидели долго, разговаривали, вспоминали, думали, как жить дальше. Решили зимовать на избе вередов. Осенью, в начале сентября, решили выйти к деревне, проведать родных, узнать обстановку, да по возможности запастись необходимыми продуктами. — Эх, жизнь! кристину так без меня и засохнет, постареет со скорбью, — говорил Юрис. — Раз год встречаться, разве можно? Да и то с оглядкой, как бы за штаны не стянули. Выслушав его, Янис краснее, робко заговорил о любимой девушке. — А как там Инга, дочь Берзыньша, замуж вышла? — Не слухов не было, понимая его, — ответил тот. Если б кто сватал, я бы узнал. Но, думаю, Берзинч к дочке, кроме тебя, никого не пустит, пока ты жив. Все же знают, что ты в тайге отсиживаешься. Водушевленный словами, я не встал, сходил на улицу, тут же вернулся, сел на место. Поскорей бы уж осень. Подойдет, не успеешь глазом моргнуть, с улыбкой приободрил его Юрис. Только вот что ты с ней делать будешь? «С кем?» — не понял он. «С Ингой? Вы же не женаты Я не спокраснел, опустил голову. «Да при тут это? Хоть увидеть бы ее». «Ну-ну-ну-ну, не обижайся!» — похлопал его по плечу Юрис. «Как придем в деревню, поговорю с Эдгаром. Может, отпустит дочку на зимовку?» но какую зимовку?» — не понял он, вскочив с места. «С тобой куда ж больше?» — улыбнулся, — подмигнул тот. «Времена сам видишь какие. Неизвестно, сколько все протянется и когда наладится. Да и наладится ли вообще? А жить-то надо!» Сменил тему. «Все. Вот смотрю, спросить хочу. Откуда у тебя винтарь?» Поднявшись, подошел к стене, снял карабин, стал рассматривать. «Сколько помню, у вас его и не было». «Был!» — не зная, что сказать, растерялся Янис. «Просто отец его в тайгу не брал, он дома лежал». «Дома? Зачем карабин дома держать, если он в тайге нужен?» Прищурив глаза, недоверчиво посмотрел на и Юрис. «Не знаю», — пряча взгляд, — проговорил Янис. «У отца надо спрашивать, как и что?» Янис не рассказал Юрису об убийстве Клима-горы, не был готов». Может, до поры, до времени или никогда. Впрочем, этот ответ удовлетворил Юриса. Довольно чмоха губами внимательно осмотрел оружие, передернул затвор, спросил. «Патронов много? Пальну разок!» Я несрастерянно пожал плечами. Хотя был против, согласился. «Стреляй!» Тот выскочил на улицу, подскочил к дальней пихте, сделал затись. Вернувшись, приложил карабин к плечу, прижался к стене, стараясь не шевелиться, недолго целился и выстрелил. Ствол харкнул свинцовой пулей, рыкнул оглушительным грохотом. Дернувшись, Юрий с достоинством принял отдачу приклада, передернув его затвор, выкинул гильзу, приставил винтарь к стене. «Пойду посмотрю». От пихта он возвращался, довольный, расхваливая оружие с самой высокой оценкой. «Вот ты посмотри! В самую тутолку, куда целил-прилепил! В аккурат, где сучок вырубленный! Здесь дырка, а там щипа отлетела! Ох и дерет, зараза, дерево! А как по мясу будет?» — весело посмотрел на Янца. «Ух, Янька и пушка! Хороша машинка!» С таким ружьем мы медведя без труда будем бить. И опять спросил. А ну пальну еще разок. Я не схотел отказать, зачем патроны зря жечь? Но тот уже целился. Прогремел второй выстрел, обволакивающий тайгу грохот раскатился далеко по долине. Ударился в гору, откололся эхом и растаял где-то у реки. Я не споежился, далеко слышно. Юрий спрыгал, как мальчишка. «Вторая дырка рядом с первой!» На этом стрельбы закончились. Повесив карабин на место в избушку на стену, продолжили застолье, подкрепляя его небольшими дозами медовухи, которой к ночи, увы, уже не осталось. Составили план дальнейшей жизни. В ближайшие дни Янису следовало вернуться на свое зимовье, где он должен был прополоть картошку и зерновые, а потом с добытой за два сезона пушниной вернуться к Юрису. В то время, пока он будет ходить к себе, тот на берегу реки из Осины выдолбит лодку, на которой мужчины вместе переплавятся на противоположный берег и пойдут искать старообрядческое поселение». Поменяют пушнину на продукты и необходимый провиант. Ну а там будет видно. План устраивал обоих. Янис не знал, куда девать добытые шкурки, которые хранил в леднике в осиновых опилках. Юрис просто радовался, что теперь у него есть надежный друг и помощник, без которого в тайге никак нельзя. Уснули далеко за полночь, когда в стене догорела последняя березовая лучина. Проснулся Янис, как обычно, с первыми лучами восходящего солнца. Бодрый, в настроении, размявшись, сбегал к ручью с котелком, принес воды, подвесил на таган. Влажные от росы дрова долгое время не хотели разгораться, пришлось наломать сухих веток от ели. Наконец-то, выбросив перед собой густой дым, огонь охватил полень, как молодой теленок тянется к вымени матери коровы, стал лизать дно котелка. На улицу из зимовья вышел Юрис. Потянувшись до хруста в позвоночнике, Погладил бороду, довольно поприветствовал. «Здорово ночевали, я не храпел?» Направился за угол. «Эти староверы, умеют зелья паять, хорошее. Сколь вчера пригубили, голова не болит. Если б наши брашки выпили столько, Сейчас бы голову от полен оторвать не смог». Сходил на ключ, умылся и, надевая чистую рубаху, присел рядом. «Чаевать здесь будем?» – спросил я не закидывая в кипящую воду чагу. «Здесь, – довольно ответил Юрис, – на чистом воздухе. Зимой ведь и насидимся за стенами. Зима большая». Парень быстро принес избушки к кружке, копченое мясо, сухари, кусочки сухой малины. Сахара не было. Налил с котелка настоявшийся чай. Таёженьки стали завтракать. «А где собака-то?» — оглядываясь по сторонам, спросил Юрис, собирая остатки еды. «Она сама по себе. С утра всегда уходит до обеда в тайгу». «Придёт», — спокойно ответил Янис. «Ишь ты, хороший видный лайк, соболятница». «Не жалуюсь, гоняет кисок, если слитки попадаются». «Это хорошо! Посмотрим осенью!» У староверов перекупы соболеи спрашивают. «Кто такие перекупы?» «За год контура!» «Как они связаны? Ведь старобрядцы от мира отдельно живут!» — удивился Янис. «А вот про это мне никто ничего не говорил!» — усмехнулся Юрис. «Видать, все же через кого-то общаются!» После завтрака начали делать новый лабаз под продукты Рядом со старым, что клонился под тяжестью снега, готовый упасть от ветра. Работая двуручный пилой и топорами, срубили на некоторой высоте два кедра, кололи доски, тесали и вырубали дерево. Шум разносился далеко по всей округе и привлек внимание постороннего человека. Он появился внезапно, как отколовшийся от скалы камень они не сразу заметили его появление когда увидели на некоторое время отцепенели от страха бородатый незнакомец ехал верхом на черном коне сзади в подошву ушла бурая кобыла с приторочным к бокам котомками невысокого роста коренастые лохматые лошади монголки передвигались по тайге когтейни мягко переступая копытами, без шумного храпа и лишних звуков. «Здорово живете!» – глухо поздоровался незнакомец, грозно посматриваясь под лохматых бровей. У Яниса едва не остановилось сердце, в голову хлынула кровь и тут же, как ему показалось, замерзла. Руки и ноги наполнил свинцовая тяжесть, не было сил сделать движение. Страшные мысли едва не разорвали мозг. В гости он узнал Клима -гору. Некоторое время смотрел на знакомое лицо. Та же костистая широкоплечая фигура, вытянутая челюсть, глубокие глаза, нос, мясистые губы. Но как? Почему? Что происходит? Надо бежать. «Сейчас убьет», — думал он, но не смог сдвинуться с места. Между тем Клим не спешил стрелять. Спокойно удерживая на коленях могучими руками готовый к стрельбе карабин, он будто засохший мхом и лишайником пень крепкого восседал на спине Мерина, оценивал ситуацию, сравнивал силы и возможности хозяев. Вероятно, следил за ними чаще давно и многое понял, прежде чем выехать. «Здравствуй!» — собравшись с духом, первым заговорил на русском языке Юрий, сделая шаг навстречу. «Подходи к столу, покачай чай горячий!» Тот медленно, но ловко соскочил с коня, не выпуская из рук оружие, накинул на сучок уздечку, подошел к столу. Во всех его движениях чувствовалась настороженность. Всепроникающий взгляд стрелял по сторонам, высматривал каждую мелочь. Заметно, как он косился в сене, рассматривая, что там в зимове, Старался казаться спокойным, как проходивший среди тысячной толпы людей странник, которому ни до кого нет дела.